Глава двенадцатая. Счастливого Рождества. Мероприятие проходило на третьем этаже высокого узкого здания в паре минут ходьбы от станции Дзиюгаока в минималистичном помещении вроде просторного конференц-зала. Возле белой доски стоял стул и небольшой деревянный столик с микрофоном. У этой импровизированной сцены были веером расставлены складные стулья для публики, всего штук шестьдесят. Когда я за 15 минут до начала вошла в зал, четверть из них ещё пустовала. Я поставила свою сумку на крайний стул в заднем ряду и вышла в туалет. Вернувшись, я обнаружила, что рядом с моей сумкой сидит женщина. Мы кивнули друг другу. Осмотревшись, я заглянула в программку, которую взяла у входа. В ней говорилось, что мероприятие будет состоять из двух частей. В первой выступит Айдзава, а во второй публика сможет поделиться своими соображениями. Тут в зал вошел человек, внешность которого не оставляла сомнений в том, что он и есть Дзюн Айдзава. Высокий, одетый в легкие бежевые брюки и черный джемпер, он приветственно кивнул, уселся на стул у доски, поправил челку и потер веки. Те самые, без складок, такие же, как у его отца. Потом взял микрофон и сказал «Всем здравствуйте!» Я подумала, что стрижка у него как у теннисиста. Вообще-то совершенно обычная. Пробор посередине, волосы вокруг ушей подбриты. Ума не приложу, что в ней такого теннисного. Может, то, как чёлка приподнималась над лбом. Проверяя микрофон, Дзю Найдзава поблагодарил нас за то, что мы здесь сегодня собрались. Голос у него был самый обычный. Не ни низкий и ни высокий, но манера речи чем-то цепляла. Он отчетливо артикулировал каждое слово и делал необычно долгие паузы, из-за чего казалось, что он беседует сам с собой. Как будто он вообще не здесь, а сидит где-то в углу, уткнувшись в книжку-раскраску. Выступление Айдзава начал с рассказа о себе. Родился он в 1978 году в префектуре Татиги. Когда ему было 15 лет, умер его отец, всего в 54 года, и до поступления в университет мальчик жил с матерью и бабушкой по отцовской линии. Когда ему исполнилось 30, бабушка сообщила ему, «Ты мне не родной внук, в тебе нет моей крови». Он спросил у матери, как такое может быть, и та призналась, что ей помогли забеременеть в университетской клинике в Токио, и что для этого была использована донорская сперма. С тех пор Айдзава делал все, чтобы найти своего биологического отца, но его попытки пока не увенчались успехом. Затем Айдзава стал рассказывать о ситуации в мире с искусственным оплодотворением донорской спермой. Оказалось, в США уже разрабатывают систему, которая позволит ребенку, зачатому таким способом, узнать, кто его биологический отец. В то время как в Японии даже о самом существовании донорской системы Многие не слышали. На сегодняшний день в результате AID на свет появилось целых 15 или даже 20 тысяч детей, но только считанные единицы из них знают правду о своем происхождении. Очень редко родители готовы к честному разговору с ребенком на такую тему. Обычно дети узнают правду случайно. Лучше узнавать такие вещи в уютном семейном кругу, когда дома все хорошо. Но беда в том, что чаще, правда, выясняется, когда родитель лежит на смертном одре или даже после его смерти. Человек получает дополнительную травму. В душе надолго поселяются недоверие и гнев на то, что тебя всё время обманывали, что тебя зачали не в любви, как всех людей, а благодаря какой-то медицинской процедуре. Многих родившихся в результате AID мучают подобные чувства. Раньше ни врачи, которые проводят процедуру AID, ни родители, сделавшие такой выбор, не слишком задумывались о том, что испытывает ребёнок, узнав об обстоятельствах своего рождения, сказал Айдзава в заключении И многие доноры тоже сдавали свою сперму без особых раздумий, как сдают, например, кровь для переливаний. Те же студенты-медики в университетских клиниках Делали это просто потому, что им так сказал кто-то из руководства. К счастью, сейчас ситуация начинает меняться. Конечно, до разработки серьезной законодательной базы еще далеко, но клиники все чаще отказываются от репродуктивного лечения с участием доноров, потому что видят, что эта система лишает ребенка права знать своих родителей. Из-за этого мы… Те, кто обращает на эту проблему внимание общественности, часто сталкиваемся с требованиями прекратить нашу деятельность. Люди боятся, что если мы продолжим в том же духе, клиник, которые берутся за AID, вообще не останется, и они так и не смогут завести детей. Но, возможно, в первую очередь следует задуматься о будущем этих детей. Я считаю, что беременность и роды — это не окончательная цель. У ребёнка впереди целая жизнь. Обязательно придёт момент, когда ему захочется знать, откуда он появился, чьи гены он унаследовал. И в этот момент у него должна быть возможность выяснить, кто его биологические родители. Я глубоко в этом убеждён и продолжаю настаивать на том, чтобы соблюдалось хотя бы это условие. После выступления Айдзавы был объявлен небольшой перерыв, а потом началось обсуждение. Сначала никто не решался прервать молчание, и в зале висела странная многозначительная тишина. Но затем одна из женщин в зале смущенно подняла руку. Миниатюрная девушка, сидевшая возле входа, подала ей микрофон, и женщина, вежливо поклонившись, заговорила. Без малейшей попытки вступить в дискуссию, она просто рассказала о себе, что уже давно лечится от бесплодия, что это тяжело что муж наотрез отказывается обследоваться, поэтому она даже не знает, в ком из них проблема и что ей делать дальше. Когда женщина умолкла, в зале раздались аплодисменты. Тут руку подняла другая участница встречи. Она говорила примерно о том же, что, скорее всего, бесплоден ее муж, а ей, ну, очень хочется ребенка, и она думает об AID, но не решается сказать об этом мужу. Следом за ней слово попросила женщина в помятом сером пиджаке и с большой деревянной заколкой в длинных, чёрных, забранных в хвост волосах. Получив микрофон, она постучала по нему для проверки. «Быть родителем — это...» Она громко откашлялась, будто пытаясь освободиться от комка в горле. «Быть родителем — это значит в любой ситуации думать прежде всего о счастье ребёнка, а не о своём» иначе у тебя нет права иметь детей. Но процедура AID, как мы сегодня и услышали, происходит исключительно в интересах родителей, ради того, чтобы потешить их эго. Зачатие должно происходить естественным путем, по велению природы. А тут сплошной эгоизм, и со стороны врачей тоже. Назовем вещи своими именами. Им вообще нет дела до драгоценного дара жизни. Для них это очередной эксперимент. Им интересно попробовать свои силы, посмотреть, на что еще способна медицина. Поэтому я решительно против всех этих искусственных методов. Сейчас ведь дошло до суррогатного материнства. Можно за деньги воспользоваться телом какой-нибудь бедной женщины, чтобы она выносила и родила вам ребенка. Разве это не эксплуатация? Кто-то должен уже четко во всеуслышание заявить, что все это никакое не лечение, что это неправильно. Закончив, она плюхнулась на свой стул так яростно, что тот громко скрипнул. Послышались редкие, на этот раз не очень уверенные аплодисменты. Я хотела спросить у нее, существуют ли дети, к чьему зачатию не причастен родительский эгоизм. Но не стало. Дзюнайт Зава чинно сидел на спикерском месте, переплетя пальцы рук на коленях, и кивал в знак того, что все услышал и понял. Мне показалось, что на самом деле он слушал эту пламенную речь рассеянно или вообще не слушал, погружённые в какие-то совсем другие мысли. «Извините», — подняла руку ещё одна участница, круглолицая, в синем платье, с накинутым на плечи бледно-жёлтым свитером и с завитыми локонами. На вид моих лет, но, возможно, что и старше лет на десять. Оба её запястья унизывали бесчисленные магические браслеты из натуральных камней. «Я думаю, здесь важно подключить воображение», — заговорила она с улыбкой, обводя взглядом всех присутствующих, будто декламируя стихотворение собственного сочинения. «Что если у ребёнка, рождённого с помощью AID, будут какие-то отклонения? Что если у него не сложатся отношения с семьёй? К тому же любой брак может дать трещину. Как вы поступите с ребёнком, зачатым от донора, в случае развода? Насколько вы будете ощущать родительскую ответственность по отношению к этому ребёнку? Я хочу, чтобы те, кто задумывается над AID, обязательно задали себе эти вопросы. И ещё. Новая жизнь всегда появляется в этом мире с какой-то целью. За всеми нами присматривают боги. Они видят нас насквозь и посылают детей только в приличные семьи, которые к этому по-настоящему готовы. «Самое главное — это семья. Нужно, чтобы дети воспитывались в любящей и ответственной семье. Дети — наши всё, даже если они зачаты таким специфическим способом. Жизнь есть жизнь, и я не собираюсь отрицать чьи-либо права на существование. Спасибо за внимание». Договорив, женщина сложила руки в молитвенном жесте и со слепительной улыбкой поклонилась слушателям. Раздались вялые аплодисменты, примерно такие же, как после предыдущего выступления. А в следующий момент я искренне пожалела о том, что сделала, но было уже поздно. Моя рука сама поднялась, и помощница подала мне микрофон. «То, что вы сейчас перечислили, ведь это относится не только к тем, кто готов воспользоваться услугами донора», — сказала я. Ведь отклонения могут возникнуть у любого ребёнка. И трудные отношения с родителями, и проблемы в связи с их разводом. Всё это актуально не только в случае с AID. Вам не кажется, что обо всём этом должен задуматься любой будущий родитель? А ещё вы говорили о богах, что они дают детей только приличным семьям. Семьям, которые к этому готовы. Вы действительно так думаете? Но что считать приличной семьёй? И если все семьи, где рождаются дети, прошли эту божественную проверку на приличность, откуда берется домашнее насилие? Как объяснить, что некоторые родители убивают своих детей? Я поняла, что повысила голос и уже почти кричу. Окружающие поглядывали на меня как-то странно. Я что, действительно все это сейчас сказала? Сложно было бы найти более неподходящую обстановку для подобной речи. Зал словно вздрагивал от каждого удара моего сердца. К лицу прилил жар, и я уставилась на собственные колени, чтобы хоть как-то успокоиться. Ко мне снова подошла помощница. Я вернула ей микрофон. Злиться или ворчать на кого-нибудь про себя — это для меня обычное дело. Но я и вообразить не могла, что вот так выскажу наболевшее перед незнакомыми людьми. Да, в юности давным-давно смогла бы, А теперь... Сердце болезненно билось, лицо пылало, даже за ушами чувствовался жар. Пальцы дрожали. Женщина с браслетами, сидевшая в другой части зала, обернулась ко мне и тихо, будто про себя, заметила. Но домашнее насилие может быть испытанием, которое ребенку необходимо пройти. Я вскинула голову, но отвечать не стала. Дзюнай Цзава в нашем споре не участвовал, только несколько раз кивнул и, на моё мнение, тоже никак не отреагировал. Когда к нему вернулся микрофон, он спросил, «Может быть, кто-то ещё хочет высказаться?» Вскоре так называемая дискуссия подошла к концу, а вместе с ней и всё мероприятие. Половина слушателей отправилась домой, а остальные сбились в небольшие группки и что-то оживлённо обсуждали. Лицо у меня всё ещё горело. Я осталась на месте, пытаясь совладать с волнением, и сделала вид, что проверяю почту на телефоне. Но думать могла только о случившемся. С какой стороны ни посмотри, у меня не было никаких оснований нападать на человека, который всего лишь поделился своими воззрениями на мир. Я сожалела о своей вспышке, но всё сказанное мной было чистой правдой. Меня не покидало возмущение словами этой женщины и как я не пыталась выкинуть их из памяти, они продолжали снова и снова прокручиваться у меня в голове, вместе с моими ответами, раздражая все больше. Украдко окинув взглядом зал, я увидела, что она весело болтает с другими женщинами. Время от времени до меня доносился их смех. Похоже, ее совсем не заботили ни мое присутствие, ни наш недавний спор. «Зачем я тут?» — подумала я. В чём смысл этого мероприятия? Высказалось всего несколько человек, и я не знала, какую позицию занимают остальные. Но, на мой взгляд, целью с самого начала было не столько обсудить метод AID, сколько безоговорочно его осудить. Айдзава, знающий о нём не понаслышке, задал своим выступлением тон. Прочитав интервью с ним в той книге, я могла предположить, что так будет. Но всё-таки... Меня не оставляло смутное ощущение, что он чего-то не договаривает Стоя у лифта, я почувствовала рядом чье-то присутствие. Это был дзюна Айцзава. Вблизи он показался мне огромным. Вряд ли мне приходилось стоять рядом с такими высокими мужчинами. Нарусе был всего на несколько сантиметров выше меня, а мой рост — метр шестьдесят три. В руке у Айцзава была черная трепечная сумка. Странно, что он уже уходит. Обычно организаторы мероприятия, ну или вот такие ключевые его участники, уходят последними. Наши взгляды встретились, поэтому я чуть кивнула, и он ответил легким кивком. Я думала, что он скажет что-нибудь по поводу недавней дискуссии, но он молчал. Лифт встал на девятом этаже и все никак не хотел спускаться к нам. Наконец, я решилась заговорить с Айдзавой сама. я Впервые на подобной встрече. «А, это вы говорили в конце», — вспомнил он. «Спасибо большое за участие». «Извините, наверное, мои слова были не к месту». «Нет, всё хорошо». На этом разговор иссяк. Лифт всё ещё стоял на девятом этаже. «Скажите, а вы...» — снова заговорила я. «Вы часто устраиваете подобное собрание?» Не то чтобы я самых устраиваю. Айдзава вытащила из сумки листовку и со словами «Возьмите, если вам интересно», вручил ее мне. В правом верхнем углу листовки маленькой скрепкой была подколота визитка. Самая обычная. Дзюн Айдзава, общество, AID, взгляд изнутри. Номера телефона не было, только адрес электронной почты и сайта. Наше общество объединяет людей, рожденных от доноров. Вместе мы проводим разные мероприятия. Здесь информация о симпозиуме, который состоится в начале года. Там будут выступать специалисты по AID, медики, ну и представитель от нас тоже, основатель нашего общества. Приходите, если захочется. Говорил Айдзава монотонно, будто зачитывал по крышкам на полке название книг, к которым не испытывал ни малейшего интереса. «А вы тоже будете выступать?» «Нет, я обычно занимаюсь организационной работой». «Я читала ваше интервью в книге», — сказала я. «Спасибо», — поблагодарила Эдзава с лёгким поклоном. В его голосе звучала только сухая вежливость. Неотрывно глядя на цифры этажей над дверями лифта, он переложил сумку в другую руку. Лифт опустился на восьмой. Глядя, как цифры ожили и стали сменять друг друга, я почувствовала, что что-то торопит, подталкивает меня изнутри. Сердце забилось чаще. Когда зажглась цифра 4, у меня вырвалось. «Знаете, я... я думаю сделать AID», — продолжила я. «Я не замужем, и партнёра у меня нет, так что я с самого начала буду матерью-одиночкой. Но всё равно я хочу сделать AID». В лифте, раскрывшем перед нами двери, Никого не было. Мы молча зашли внутрь, и Айдзава нажал на кнопку с цифрой один. Когда двери снова разъехались, Айдзава зажал кнопку открытия и жестом предложил мне выйти первый. «Простите, что я так внезапно на вас это вывалила», — извинилась я. «Да нет, это ведь по теме нашего собрания». Покачал головой он и после небольшой паузы спросил. «Раз вы одна, наверное, вы будете искать донора за границей?» В голове у меня сразу родилась фраза. «Да, на сайте банка Вилькомен», но произнести её вслух я не смогла. Пока я молчала, не зная, как ответить, Айдзаве пришла смс-ка. Вынув из кармана брюк телефон, он бросил быстрый взгляд на экран и сунул аппарат в сумку. «Надеюсь, у вас всё получится», сказала Айдзава, и, зашагав прочь впрочь, исчез за первым же поворотом. Под ясным декабрьским небом я направилась к станции. Было чуть больше половины четвёртого. По краям улицы тянулась кайма из опавших листьев, смесь разных оттенков жёлтого, коричневого и красного. Иногда ветер поднимал листья из земли, и они кружились лёгким хороводом. В воздухе ощущался холод зимы, но на солнце было тепло. Здесь, на Дзиюгаоке, я оказалась впервые. День был воскресный, и пешеходная улица кишела людьми. Одни сидели на лавочках и что-то ели, другие присматривали за играющими детьми, третьи выгуливали собак. Таких огромных я в жизни не видела. По обе стороны теснились бесчисленные магазины и рестораны, куда тоже постоянно входили и откуда выходили люди. Мимо то и дело проезжали детские коляски. Сначала я пыталась их считать, но после седьмой сдалась. Откуда-то запахло блинчиками. Тут и там раздавался смех, слышались громкие голоса матерей, окликающих малышей по имени. Впереди показалась огромная рождественская ёлка. Вокруг толпился народ, снимая её на телефоны, а кое-кто — на профессиональные камеры. Ёлка была вся в гирляндах и сияла золотыми огнями, несмотря на дневное время. Только увидев её, я поняла, что сегодня Рождество. За моей спиной раздались радостные возгласы. Обернувшись, я увидела играющих девочек-младшеклассниц в белых колготках и с балетными прическами. «Надо же, даже в праздник занимаются», — рассеянно подумала я. Перейдя через железную дорогу, я вышла к станции и села на ближайшую скамейку. На круглой площади перед станцией неспешно разворачивались автобусы и такси. Наискосок от меня виднелась кондитерская. У входа стоял лоток с тортами, и продавцы, парень и девушка в костюмах Санта-Клауса, громко предлагали прохожим купить праздничный тортик. Я достала листовку, которую дал мне Айдзава, и некоторое время разглядывала прикрепленную к ней визитку. Насмотревшись, я отцепила визитку, сунула в кошелек и принялась читать листовку. Там было написано, что симпозиум состоится 29 января следующего года, то есть примерно через месяц, в некоем центре на Синдзюку. Как и говорила Айдзава, ожидалось выступление специалистов, врачей и ученых, занимающихся репродуктивной медициной. Вход бесплатный, максимальное число участников — 200 человек. Далее были указаны организаторы, адрес и телефон место проведения и способы зарегистрироваться. Сложив листовку вдвое, я убрала ее в сумку и некоторое время просто сидела на скамейке глядя, как люди проходят через турникеты. Потом достала книгу с интервью, которая была у меня с собой. Я прочитала ее уже дважды, но все равно могла, открыв ее на первой попавшейся странице, читать с этого места. И по-прежнему остро сопереживала испытанием и внутренним конфликтом выпавшим на долю тех, кто родился от доноров. «Опомнись», — сказала я себе. «Ты собираешься совершить ошибку». То, что другие считают ошибкой. Прежде всего потому, что детей, появившихся на свет благодаря AID, обманывают самые близкие люди. Правда выясняется случайно, например, во время болезни одного из родителей. И становится страшным ударом. Ребенок понимает, что ему лгали всю его жизнь. Почва в один миг уходит у него из-под ног. Нет, я сделаю по-другому. Если я рожу ребёнка с помощью AID, то расскажу ему всё. Да, сначала я не могла допустить даже мысли о том, чтобы ввести в себя сперму незнакомого мужчины, а уж забеременеть и родить таким способом вообще представлялось чем-то за гранью реальности. Но по мере того, как я погружалась в тему, это переставало казаться мне таким уж шокирующим. Сегодня секс с малознакомым человеком не считается чем-то необычным. Женщину не смущает, что в нее войдет чужой мужчина. При этом многие мужчины принципиально не предохраняются, да и в любом случае бывают осечки. Соответственно, женщина может забеременеть и родить от практически незнакомого партнера, которого больше никогда не увидит. Хорошо это или плохо, нормально ли это с точки зрения общественной морали — другой вопрос, но совсем уж экзотикой подобное не назовешь. Мужчин тем тем более не удивить, особенно тех, кто относится к сексу легко. знакомства на улице и по интернету, случайные связи. Много ли мужчин могут с уверенностью сказать, что у них нет детей только потому, что они о них не знают? Вот такие дела. Получается, в жизни сколько угодно ситуаций, когда ребенок понятия не имеет, кто его отец. Даже без AID существовали и существуют дети, которые не могут проследить свою родословную. А еще ведь есть приемные или подкидыши. Разве все они обязательно вырастают несчастными? В одной американской книге девочка с гордостью рассказывает интервьюеру, что родилась у однополой пары благодаря AID. Другой мальчик спрашивает, что тут такого, это же естественно. Конечно, на Западе есть целое сообщества детей, зачатых с использованием донорской спермы или яйцеклеток, и появляются специальные базы данных, чтобы такие дети могли связаться со своими донорами, если захотят. Поэтому сравнивать неправильно. Однако факт остаётся фактом. Немало детей относятся к таким обстоятельствам своего рождения вполне позитивно. Значит, проблема в чём? Проблема в том, что детям врут, их обманывают. Но ведь если я выберу в банке вилькомэн опцию «Неанонимный донор», то в будущем мой ребенок, если захочет, сможет выйти на связь со своим биологическим отцом. Пока он маленький, я могу говорить ему так. «Я решила родить тебя одна, так что попросила, чтобы недостающую частичку мне прислали из Дании. А когда он будет постарше, я все ему подробно расскажу, как и почему я выбрала этот способ». Останется ли это по-прежнему ошибкой? Хм. А если бы я сама оказалась таким ребёнком? Если бы, например, выяснилось, что мой отец на самом деле мне не отец? Допустим, мама сказала бы мне, что зачала меня от донора и не знает, кто мой настоящий отец. С самого начала честно бы всё объяснила. Что ж, это, конечно, трудно представить. Одни сплошные предположения... Но в моём случае, в моём личном, конкретном случае, может быть, я бы даже испытала некоторое облегчение. Или нет? Кто знает. Видимо, отношение ребёнка к таким вещам нельзя предсказать заранее, пока он не родился. Значит, мне нужно постараться изо всех сил, чтобы он не пожалел о том, что появился на свет. Разве этого недостаточно? Вряд ли я могу сделать для него что-то большее. И ещё один важный момент. На моём сберегательном счёте сейчас лежит 7 миллионов 250 тысяч иен. Процент из продаж моего сборника, который я сразу решила не тратить, чтобы не случилось, и копила всё это время. Сама я выросла в семье, где в кошельках у взрослых было максимум несколько тысяч йен И это в лучшие наши дни. Мы жили одним днём, в самом буквальном смысле. Долги у нас периодически появлялись… А вот сбережения — никогда. Ни одной йены в запасе не было. Нам часто отключали электричество или газ. По сравнению с этим, моя нынешняя жизнь не в пример спокойнее. Скажу больше, немногие семьи, где супругам по 35-40 лет, могут похвастаться подобной подушкой безопасности. А на повседневные расходы, если жить экономно, нам с ребенком вполне достаточно моего основного заработка. Конечно, Поводов для беспокойства тоже хватает. Что если я заболею, или попаду под машину, или мы окажемся совсем одни в трудное время? Но ведь от подобного не застрахован никто. необычные ни супружеские пары, не мама или папа, оставшиеся с ребёнком после развода, не те, кто воспитывает детей в одиночку с самого начала. Мимо меня, держась за руки и улыбаясь, прошли парень и девушка. Потом супруги в одинаковых кожаных куртках, Они везли перед собой коляску, попивая кофе из стаканчиков. Обе пары выглядели довольными жизнью. «Точно. Сегодня же Рождество. Вроде бы весь день я только и делала, что сидела, но ни ноги, ни руки не слушались. Я подбадривала себя, мобилизовав все свои душевные ресурсы, но тело отказывалось встать со скамейки. Я продолжала смотреть, как мимо меня туда-сюда ходят радостные люди, и в ушах звучали прощальные слова Айдзавы. «Надеюсь, у вас всё получится». Я стала вспоминать подробности. Его взгляд, голос, интонацию. «Надеюсь, у вас всё получится». Конечно, я понимала, что в этом не было никакой иронии. Просто вежливая реплика постороннего человека, совершенно незаинтересованного в моих делах, в которой бесполезно искать скрытый смысл. Но почему-то... Этот краткий эпизод никак не шел из головы. Мне вдруг показалось, что хотя я вижу всех, меня не видит никто. Прогремел поезд, будто прочертив между мной и окружающим миром толстую отчетливую линию. Я почувствовала, что снова замерзаю. На поезде с одной пересадкой я добралась до сан Там рождественская атмосфера особо не ощущалась — Только привычно мигали огоньки гирлянд, развешанные перед станцией, уже около месяца назад. По большому шоссе одна за другой проносились машины, время от времени раздавались звуки гудков. Пешеходы тоже куда-то спешили. Всё вокруг чётко и ясно говорило: у этого района и его обитателей есть дела поважнее, чем Рождество. Я направилась домой, размышляя о том, что я и сама давно не отмечала этот праздник. А ведь были времена, Были годы, когда мы проводили Рождество вдвоём с Нарусе. А теперь я уже не могла вспомнить, ели ли мы с ним хоть раз рождественский торт. Дарили друг другу хоть что-то. При мысли о Рождестве мне первым делом вспоминались грозди воздушных шариков под потолком в нашем баре. Для любого подобного заведения новогодние праздники — горячая пора. И под Рождество все хоста нашего бара дружно украшали помещение, стремясь по мере сил создать рождественскую атмосферу. Даже ставили ёлку, пусть небольшую и старую, покрытую многолетним слоем пыли и сала. Клиенты получали возможность бесплатно спеть три любые песни в караоке и холодную закуску, например, кусочки курицы на серебристых бумажных тарелочках. С тех, кто хотел воспользоваться этими праздничными бонусами, мы брали по 2500 йен в придачу к обычной плате за напитки. Я сама нарезала из картона билетики для таких посетителей и подписывала их. Помимо всего прочего, по этим билетам можно было поучаствовать в так называемой воздушной лотерее. Чтобы подготовить ее, все хостес приходили пораньше, к обеду, и долго надували шарики с лотерейными бумажками внутри. А потом канцелярскими кнопками прикрепляли их к потолку, пока он весь не окажется заполнен не помню, сколько именно их было, но за один день мы определённо надували больше шариков, чем среднестатистический человек за всю свою жизнь. Поначалу у нас ещё были силы болтать друг с другом, но часа через два мы выматывались так, что скулы сводила, и мы физически не могли разговаривать. Почти все призы в лотерее были скромные. Десять бесплатных песен в караоке, талончик на напитки в неограниченном количестве и всё такое. Но в надежде на главный приз, ночевку на горячих источниках Арима на двоих, раскрасневшиеся от алкоголя посетители с искренним азартом задирали головы и тыкали палкой с иголкой на конце в наши шарики. Я уже тогда, 30 лет назад, не могла понять, почему взрослые люди так балдеют от обычных воздушных шариков. А ведь их остас и их клиенты встречали каждый лопающийся шарик восторженным визгом и аплодисментами. Иногда, когда кто-то задевал другого иголкой или прокалывал шарик, на который тот положил глаз, случались и драки. Но в целом действо было весёлое. По крайней мере, таким оно мне запомнилось. Даже удивительно. На следующий день мы надували новые шарики взамен лопнувших накануне. После этого до открытия бара ещё оставалось время, так что хоста скрасились, курили, бегали в кафе перекусить или покупали готовый ужин в коробочке. А я ложилась на диван и смотрела, как под потолком, где в обычное время клубился серый сумрак, покачивается множество воздушных шаров. Было в этом некое безумие. Разноцветные шарики в гуще табачного дыма и перегара от пьяных мужиков. Но в то же время и что-то радостное. И я любовалась украшенным потолком, пока меня не вызывали обратно на кухню. Мне показалось, что на дне сумки завибрировал телефон, и я взглянула на экран. Пришло сообщение от Макико, всё в смайликах. «Счастливого Рождества! Я сейчас на работу, а ты там отпразднуй хорошенько!» Следом пришло фото. Макико с ярким макияжем и в колпаке Санта-Клауса на голове прижалась к светловолосой женщине в таком же колпаке, накрашенной ещё более ярко. Видимо, это была новенькая из бара. Обе показывали нечто вроде знака мира указательным и средним пальцами. «Это Юи-Юи, наша новая звёздочка!» Шагая по улице, я рассматривала фото. Потом, наконец, остановилась, чтобы написать сестре «Маки, а тебе идёт!» Но успела набрать только «Маки А», потому что экран вдруг сменился окошком входящего звонка. В нём большими буквами высветилось «Риэ Я так удивилась, что мой палец сам собой нажал на кнопку ответа. «Алло, нацуко это Рия?» «Да, это я», — я прижала телефон к уху. «Прости, что так внезапно», — бодрым голосом произнесла Рия. «Ты сейчас можешь говорить? Извини, ты, наверное, удивилась?» «Нет-нет, всё в порядке. Скоро Новый год, вот я и решила, чем не повод тебе позвонить. К тому же, помнишь, мы так и не договорились о дате». «А, да», — протянула я. «Точно. Как-то мы забыли про это, а скоро уже и год закончится». «Вот именно. А в январе я уезжаю. Честно говоря, я хотела передать тебе одну вещь. Ничего особенного, конечно, но все же». «Вещь? Мне?» «Ага», — подтвердила Рея. Тут в трубке раздался пронзительный гудок, а следом грохот поезда. «Прости, тут так шумно!» Продолжила она, когда грохот стих. «Ничего, я тебя слышу. Слушай, Нацуко, а сегодня у тебя случайно нет времени? Ну, просто вдруг...» «Сегодня?» — удивилась я. «Ты имеешь в виду прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас. Вдруг подумала, а что, если нам встретиться сегодня?» «Ладно, ладно, я знаю, это слишком внезапно, прости, зря я, наверное...» «Да нет», — сказала я, — «я могу...» Сейчас как раз собиралась возвращаться домой. «Серьёзно?» — воскликнула Рия. «Ура! Давай тогда где-нибудь поужинаем». Мы договорились встретиться на сан гэн через полчаса. Время ещё было, так что я решила подняться на второй этаж Кэрэд Таур и посмотреть DVD в магазине Цутая. Напротив был книжный, но видеть чужие новые книги мне не хотелось. В магазине играла весёлая рождественская музыка. С многочисленных плакатов и баннеров на меня смотрели музыканты и названия их новых хитов. Ни одного знакомого лица я не заметила. Я обошла торговый зал и, не зная, чем еще себя занять, спустилась на первый этаж. Погуляла там, заглянула в магазинчики с аксессуарами, походила между стеклянных витрин, в которых поблескивали янтарно-золотистой корочкой жареные цыплята и громоздились коробки с рождественскими тортами перевязанные красными и золотыми ленточками. Вокруг было множество людей с пакетами в руках. Они присматривались к товарам, докупая недостающие для праздничного вечера. Я вышла на улицу, чтобы подождать Рея там. Оказалось, что солнце уже зашло, и на город опустилась темнота. Только вдали и в глубине неба еще светлели туманные разводы. В зимних сумерках влажно поблескивал красный сигнал светофора. По тесному клочку неба между зданий порхали маленькие черные птицы. Я смотрела на них, когда сзади послышалось «Нацуко!». Обернувшись, я тотчас заметила особую примету бывшей коллеги — клыки, выглядывающие из-под верхней губы. «О, Ре!» — откликнулась я. Я запомнила ее короткую стрижку во время летней встречи. А сейчас волосы отросли и были забраны в хвост. На фоне чёрного шарфа кожа Рея казалась светлее, чем летом, а под глазами выглядела почти серой. «Я уже уволилась, но пришлось съездить на работу, забрать всякие вещи, попрощаться с людьми. Этим я сегодня и занималась», — объяснила Рея, — «хотя и Рождество. Кстати, здорово, что столик нашёлся. Наверное, время ещё раннее». «Но ведь Рождество обычно празднуют с семьёй», — «Ты уверена, что тебе не надо домой?» — спросила я. рия подняла глаза от меню и покачала головой. «Нет, сегодня я свободна, как птица. Мои уехали к родителям мужа». Мы с Риэ сидели в традиционном японском баре, который специализировался на сакэ. Свободных мест почти не было, но посетители держались тихо. О фирменных блюдах и напитках уведомляли развешанные на стенах листки, написанные от руки. Персонал был одет в просторные хаппи. Да и сервис был не особенно утончённый, как в обычных сетевых барах. «Почему посетители ведут себя так тихо?» — задумалась я, и в следующий момент поняла, что всё это парочки. Наклонившись друг к другу, они ели слышно беседовали о чём-то своём. «Ну и молодец!» — похвалила я. «Поздравляю, что всё уладила!» «Спасибо!» Мы чокнулись кружками с пивом, которые нам только что принесли. Рия залпом опустошила полкружки. «Вот это скорость!» — я сделала глоток. «Ты всегда так пьёшь?» «Есть такое дело», — весело ответила рея и театрально вздохнула. «Пьянею быстро, но потом ещё долго могу пить. Под настроение могу литра два уговорить. Пару бутылок вина легко. А я могу только пиво. Да и его-то редко». Допив кружку, рея попросила ещё пива. Расправляясь с жареным тофу, который нам принесли в качестве закуски, мы просмотрели меню и заказали салат с беконом и шпинатом и ассортии с сашими. Мы впервые выпивали вместе. Да и вообще это была наша первая настоящая встреча наедине. И она только началась. Нори уже выглядела абсолютно расслабленной, и мне тоже стало неожиданно спокойно. Она то серьёзно рассуждала о чём-то сама с собой, рассматривая меню, то округляла глаза в ответ на очередную мою реплику, то смеялась над моими шутками. Из-за этого, и, может быть, ещё из-за миниатюрного сложения Рия, мне казалось, что мы с ней сидим не в баре, а в школе после уроков. Пожалуй, ещё немного, и я бы поверила, что мы с Рией не бывшие коллеги, которые всего пару лет проработали вместе и больше особо не виделись, а давние хорошие подруги. «Последняя наша встреча была летом», — заметила я и с тех пор никаких сообщений о новых. «Ага», — кивнула Рея, «хотя не то чтобы встреч совсем нет, просто они ещё иногда собираются другим составом». Рея смутилась, я сразу поняла, в чём дело. «Видимо, есть ещё одна группа, в которой состоят все, кроме меня, поскольку из нашей компании только у меня нет детей. Когда мамочки хотят спокойно поговорить о детях, такие, как я, портят им всё удовольствие». Чтобы уйти от неприятного разговора, я снова открыла меню. «Я же тебе вроде говорила, — сказал Рия, — что я решила больше на эти встречи не ходить. Кажется, говорила на обратном пути. Да-да, это пустая трата времени. Жаль, что я раньше не поняла. а ага, помню, ты ещё сказала, что они все дуры. Я так сказала? Ага, я сейчас вспомнила. «Неисправимые дуры». Вот как ты их назвала. «Ну, это правда», — осушая новую кружку пива, — заявила рея «Ты же тоже это чувствуешь, разве нет? Они делают вид, что просто болтают по-дружески, а на самом деле каждая вынюхивает, вдруг кто-то живёт лучше, чем она. Смотрят на одежду, обувь, сколько зарабатывает твой муж, в какие кружки ты водишь детей. Вроде взрослые, а ведут себя, как в провинциальной школе для девочек. Но они так радостно всё это обсуждали. Конечно, это же их любимое занятие. К тому же они домохозяйки, у них куча времени. Работаю там только я. Причём не строю карьеру, просто подрабатываю. А они надо мной посмеиваются. Типа, какая ты молодец, родила ребёнка, и всё равно работаешь. Сильная женщина. Рея покрутила палочками в воздухе. Слушай, а почему вы переезжаете? Решилась спросить я. Ты вроде писала куда? В Эхиме? «В Вакаяму», — приподняла брови Рея, глядя на меня. «Впрочем, что Вакаяма, что химе Но так уж сложилось, что жить я буду в Вакаяме. Но мне, в принципе, всё равно». «А почему всё-таки?» «Там живут родители мужа», — сказала Рея. «У него клиническая депрессия, работать он больше не может. Так что придётся нам переезжать в его родные места». «А что у него за работа?» «Да обычная, в офисе». Несколько лет назад появились первые симптомы, и с тех пор всё хуже и хуже. Теперь не может ни на поездах ездить, ни даже спать нормально. Вот мы и переехали поближе к его работе, на Медзунакуте, чтобы он мог ездить в офис на велосипеде или ходить пешком. Но он и этого не смог. Типичная картина депрессии. Рия отодвинула пустую пиалу на край столика. «Ты первая, кому я об этом рассказываю. Ну, кроме своих» и вы будете жить вместе с его родителями? Придется. Они занимаются строительным бизнесом, и он единственный наследник. У нас с самого начала все было непросто. Его мама — это что-то с чем-то. Вечно вмешивается в наши дела, названивая через день шлет посылки с замороженным Аденом. Конечно, она не могла принять, что у ее сыночка депрессия. То кричала, то плакала. Не верила, что ее мальчик может быть таким слабым втемяшила себе в голову, что это я его довела. В итоге они решили пристроить его на какую-то бумажную работу у себя в компании. «А ты сама из Токио?» «Я из Тибы. Но когда мы со старшей сестрой разъехались, наши родители вернулись на родину отца, в наторе. Надо было ухаживать за его родителями. Это рядом с Сэндаем. Отец умер довольно давно, а мама жива. Только вот дом не выдержал землетрясения, развалился». Как у многих там. Моя сестра со своей семьёй живёт в Сайтаме, и они забрали маму к себе. Им всем, конечно, непросто. Сестра постоянно жалуется, мама пишет мрачные письма. Для мужа сестры она, хотя и тёща, но, по сути, чужой человек. Какая-то странная старуха, которая непонятно о чём думает и в семейный бюджет может вложить разве что свою крошечную пенсию. А у них, между прочим, дети есть. Соответственно, он хочет, чтобы и я помогала их семье. Но откуда я возьму деньги? Мама почти не разговаривает, а если говорить, то что-нибудь вроде лучше бы я умерла тогда во время землетрясения. Сестра мечется между двух огней, говорит, скоро с ума сойдёт. Так и живём. Взглянув на опустевшую кружку Рея, я спросила, что она закажет дальше. Рия остановилась на саке а я попросила ещё одну среднюю кружку пива. «О таких вещах редко с кем-то говорят, правда ведь? О своих мыслях, о семье, о деньгах. Так что сегодня у нас особенный вечер», — смущённо проговорила Рия. «Я обычно вот так душу изливаю только в интернете». «В интернете? Ты имеешь в виду в соцсетях? Ага, там и о воспитании ребёнка можно поговорить, и на мужа пожаловаться». И всё, что хочешь. У нас там даже небольшое сообщество образовалось. Все подписаны друг на друга. Люди не только выплёскивают эмоции, а ещё и оказывают друг другу поддержку. И ты тоже там постишь? Да, постоянно, — подтвердила Рия, наливая себя в чашечку саке, которую принёс официант. Только, конечно, не под настоящим именем. Вообще, там куча настырных мужиков, и комментарии бывают тупее некуда, просто ад. Но иногда видишь, что твою запись перепостнули сотни человек, и это очень поднимает настроение. Чувствуешь какую-то отдачу от того, что делаешь. Сейчас у меня чуть больше тысячи подписчиков. Хотя тебя таким, наверное, не удивить. Ты же вообще книги пишешь». «Да ладно», — ответила я. «Всего одну книгу издала пару лет назад, а сейчас что-то вообще не пишется. Совсем не идёт». Тут нам принесли сашими, и мы принялись переливать соевый соус в мисочки Порции оказались такие огромные, а кусочки светлого и тёмного рыбного филе были разложены настолько красиво, что мы ахнули. Урия закончилась саке, и она заказала ещё. Получив новую бутылочку, она налила себе полную чашку и опорожнила в два глотка. «Ты сказала, твои уехали к родителям мужа, то есть твоя дочка сейчас в Вакаяме?» да. Немного помолчав, сказала Рия. «От мужа сейчас всё равно никакого проку. Я решила, что одна быстрее справлюсь с расторжением аренды на квартиру, сбором вещей и так далее. Поэтому на прошлой неделе отправила его вместе с дочкой в Вакаяму. Собственно, сюда они больше не вернутся. Чтобы не тратить деньги на лишние переезды, Новый год мы встретим порознь, а потом я разберусь с оставшимися делами и поеду к ним». «А сколько лет твоему мужу?» Он на три года старше меня. То есть в следующем году ему будет тридцать восемь. Или тридцать девять. Не помню точно, но как-то так. Тебе не кажется, что такое поведение матери тоже сыграло свою роль в его депрессии? Это было бы вполне естественно. Очень может быть. Но кто его разберёт? Знаешь, когда у человека депрессия, его жизнь реально заходит в тупик, усмехнулась Рия. Он просто не может сдвинуться с места. Перестал выходить на улицу и даже мыться. Когда ему выписали лекарство, стало немного получше, но чего ожидать дальше, непонятно. А с внучкой его мама нормально общается? Заботится о ней? Ну, вообще, это дочь её любимого сыночка, так что в целом она хорошо относится к внучке, балует. Но дело в том, что она ни в коем случае не хотела оставлять её со мной в Токио. Наверное, подумала, что я сбегу от их семейки вместе с дочерью. Так что она настояла на том, чтобы моя дочь отправилась к ним туда сразу, вместе с мужем. Может, ей нужна была гарантия, что мы оба приедем. А то, если сын появляется в родительском доме без жены, это вроде как нехорошо. Он и сам всегда говорил, что без меня ему неловко возвращаться к родителям. Почему это? Ну, знаешь, мужчины не любят ездить к родителям одни. Обычная история. Женщины часто ездят к родителям без мужа, взяв с собой только детей. Но ты когда-нибудь слышала, чтобы мужчина сам взял детей и поехал к своим родителям? Не способны они на это. некомфортно им, видите ли, если они не могут продемонстрировать, что они женаты, с детьми, и всё у них хорошо. Разговор у них типа не клеится. Без женщины не могут даже нормально пообщаться с собственными родственниками, с родителями. Позорище. Конечно, гораздо проще, когда можно просто усесться где-нибудь в гостиной и смотреть, как женщины суетятся по дому. «Не скучаешь без дочки?» — спросила я. «Знаешь, сама не ожидала, но мне нормально», — задумчиво проговорила Рия. «Думала, будет тяжелее. На самом деле я вполне справляюсь. А ведь для отцов это вообще норма — уехать куда-нибудь в командировку и не видеть своих детей» рея помолчала, упершись взглядом в край чашечки, доверху наполненной саке, а потом заговорила вновь. «Я люблю свою дочь. Она просто прелесть. Но как бы так сказать, бывают моменты, когда я думаю, что связь между нами не такая уж сильная». «Как это?» — не поняла я. «А вот так. Беременности роды прошли гладко, но потом я совершенно расклеилась». Сейчас мне понятно, что это была послеродовая депрессия. Тогда никто не воспринимал такие вещи всерьёз. Даже врачи. А муж, вместо того, чтобы помочь и поддержать, говорил мне очень жестокие слова. «Ну, родила, и что? Для женщины это обычное дело, а ты всё ноешь и ноешь. Или беременность и роды — это естественный процесс. Моя мама тоже через это прошла, все женщины через это проходят. Ты преувеличиваешь». Ещё и смеялся. «Понятно. Я допила оставшееся пиво. И тогда я решила, что однажды, когда этот человек будет страдать от рака или ещё какой-нибудь болезни, когда он будет при смерти, я встану у изголовья его кровати и скажу то же самое. И тоже буду смеяться. Скажу, смерть — это естественный процесс. Все через это проходят. Чего ты ноешь?» Рия фыркнула и, подняв на меня взгляд, улыбнулась. Зато с дочкой мне повезло. Она была спокойным ребёнком, давала мне спать. И постепенно я пришла в норму. Но к тому времени мы с мужем уже окончательно остыли друг к другу. Даже не разговаривали без необходимости. Да и дома он появлялся мало. Так и жили. Вроде и вместе, а вроде и порознь. Обычно в таких ситуациях мать находит опору в своём ребёнке. Но я в какой-то момент... Поняла, что наедине с дочкой чувствую себя неуютно. Неуютно? отпив пивса Кэрри кивнула. Я её очень люблю, честно. Ради дочери я готова на всё. Но при этом у меня есть такое ощущение, ну, что нам с ней недолго жить вместе. Что ниточка, которая нас связывает, не очень прочная. Я часто думаю, что, наверное, она быстро меня возненавидит и уйдёт в самостоятельную жизнь. И не то чтобы меня это сильно тревожило. Ну, не сложится отношения, и ладно. Между родителями и детьми такое часто случается. Я ведь маму свою терпеть не могу. Серьёзно, я сначала и сама думала, что это пройдёт с возрастом. Переживала, что я, наверное, вообще не способна привязываться к людям. Что я ужасный человек. Говорят же, что дети обычно обожают своих матерей, как бы жестоко те с ними не обращались. Меня дома не били заботились как положено, но я все равно ненавидела маму еще тогда. Что, без всякой причины? Причина... Причин было полно. Опрокинув в себя остатки сакея с чашечки, сказала рея Взять хотя бы их отношения с отцом. Он был типичным домашним тираном деревенщиной. Прямо живая иллюстрация выражений «бытовой патриархат» и «дискриминация женщин». Хотя сам он даже слов таких не знал, да они ему были и ни к чему. Мы с сестрой и пикнуть не смели. Дети, да ещё девочки. Он нас вообще за людей не считал. Маму он на моей памяти даже ни разу не назвал по имени, только «Эй» или «Поди сюда». Мог рассверепеть на ровном месте, ударить кого-нибудь из нас или что-нибудь сломать. Мы ходили перед ним на цыпочках, а вне дома он, разумеется, был столпом общества. Кем-то вроде главы местного совета, уважаемым человеком. Мама тоже хороша. Только и делала, что улыбалась и старалась ему угодить. Кормила его, прибирала за ним, ванну ему готовила. Он еще и своих родителей на нее навесил. Она ухаживала за ними до самого конца. И никакого наследства. Понимаешь, для отца мама была дармовой батрачкой с вагиной. Ого, вырвалась у меня. Ну ты выражаешься. Но это правда. Мама была именно что дармовой батрачкой с вагиной. Иначе я не скажешь. Но это еще хуже, чем машина для деторождения. Вот именно. Знаю, времена были другие, но я даже ребенком чувствовала, что это несправедливо. Могла ли мама быть счастлива, если муж все время унижает жену, бьет по любому поводу, запрещает выходить из дома без разрешения? Это же рабство. Почему другой человек может так с тобой поступать на основании только того, что ты вышла за него замуж? Мне казалось, мама героически, с улыбкой, терпит эти издевательства только ради нас с сестрой. А на самом деле она ненавидит нашего отца, просто виду не подает. Наверняка она так хочет сохранить семью, защитить своих детей, что готова пожертвовать собой. И я пообещала себе, что когда вырасту, обязательно спасу ее. Освобожу её из лап этого урода. Я серьёзно собиралась это сделать. А однажды, когда мы с сестрой были ещё маленькими, мы разговаривали с мамой, и кто-то из нас спросил её, кого она больше любит, нас или папу. Если выбирать, кому из нас остаться в живых, то кого она выберет? Знаешь, что мама ответила? Конечно, папу. Сразу не задумываясь, как что-то само собой разумеющееся. Мы с сестрой до речи потеряли. Так и сидели, раскрыв рты, и только глазами хлопали. Мы ведь обе были уверены, что она возмутится самим вопросом и воскликнет «Конечно, вас! О чем речь?» Мы и подумать не могли, что она выберет отца. И знаешь, как она это объяснила? «Детей я могу и еще родить, а вашему папе замены нет». Так и сказала, представляешь? Еще Смутилась, прям как девочка. Мы с сестрой были в шоке. Настолько, что даже между собой больше об этом не заговаривали. И думаю, главным образом не потому, что мама предпочла нам отца, а потому, что она согласилась угождать такому ничтожеству добровольно. Я ушам своим не верила. Нет бы и сказать, «Простите, что говорю такое о вашем отце, девочке, но я его ненавижу. Прямо убила бы». Это сплошной ужас. Хочется забрать вас и уйти от него. Но потерпите немножко. Придёт время, мы с вами всё начнём сначала, втроём. Услышав такое от мамы, я бы сделала что угодно. Я бы боролась вместе с ней. Я была ещё ребёнком, и всё-таки я бы защищала маму от отца. Любой ценой. Даже ценой собственной жизни. Но оказалось, мама сама на всё это согласилась. У неё и мысли не было уходить от отца или бороться за свою свободу. Вашему папе замены нет. Понимаешь, она с таким счастливым видом это говорила. Отставив пустую кружку из-под пива на край стола, я попросила официанта принести ещё бутылку саке и дополнительную чашечку для меня. «После этого», — продолжила Рия, я, «я перестала маму понимать». Она вела себя как обычно, всё так же занималась домашними делами, так же улыбалась нам, так же позволяла отцу кричать на неё, бить её. Но у меня появилось чувство, будто я совсем её не знаю. Да, это моя мама, я прожила с ней всю жизнь, но она стала мне словно чужой. Я разговаривала с ней, мы продолжали жить в одном доме, но меня не покидало чувство, я не знаю, что она за человек. Принесли саке. Мы разлили его по чашечкам. Я сделала глоток и ясно ощутила, как горячее саке обжигает горло и стекает в желудок. Говорила Рея отчетливо, но, судя по красным пятнам на лице и ушах, она успела опьянить. Меня тоже слегка развезло. Официант спросил, не хотим ли мы заказать что-нибудь еще из еды. Я открыла меню и развернула его к Рее. Она уставилась в него покрасневшими глазами и со смехом заявила, что хочет ассорти из маринованных овощей. «Отличная идея!» — подхватила я и тоже рассмеялась. «Нацуко, а ты вроде говорила, что не пьёшь ничего, кроме пива. Сегодня почему-то захотелось». «Понятно». Мы снова приложились к своим чашечкам, чтобы допить то, что там осталось. Потом налили друг другу ещё саке. «Я вот думаю», — немного помолчав, сказала Рия. «А что, если я возьму и не поеду в Вакаяму?» «То есть останешься здесь?» «Типа того». Моя спутница перевела взгляд на влажное полотенце, лежащее на столе. «Или вообще возьму и исчезну с горизонта?» Я молча взяла со стола чашечку и отпила глоток сакэ. «Шучу, шучу. Конечно, я туда поеду». Рия сделала шумный вдох и рассмеялась. Эх, вроде мне уже много лет, но иногда жизнь просто ставит меня в тупик. Я вот тебе сейчас рассказала, какое у меня было детство. Они постоянно ругались. Мне даже у себя в комнате приходилось затыкать уши. Не жизнь, а сплошные скандалы. Я мечтала только об одном, как можно скорее уехать из дома. Светлых воспоминаний раз и обчулся. Зачем я вообще родилась? спрашивала я себя. «Ради чего мне жить дальше?» О родителях я не могла даже думать без отвращения. Мысль о том, что семья — корень всех проблем, всех страданий в мире, крутилась у меня в голове с самого детства. И я ведь тогда пообещала себе, что усвою этот урок, что сама ни в коем случае не стану создавать семью, буду одна до самой смерти. Я это твёрдо решила, а потом... Вышла замуж, родила ребёнка, влезла в чужую жизнь. Смех, да и только. Теперь на мне муж, чужой человек больной депрессии, с которым мы уже давно не испытываем друг к другу, никакого интереса. Мне придётся вокруг него бегать, терпеть насмешки его родителей, которые будут нас обеспечивать. И так, в какой-то там вакаяме, пройдёт вся моя жизнь. На меня ляжет уход за его родителями, когда они состарятся. Все домашние дела. Ха-ха, так это ведь получается, что и я такая же дармовая батрачка с вагиной. Во втором поколении. Уставившись на кончике пальцев, рея тихо рассмеялась. Ну и вот. Думаю, моя дочь будет испытывать ко мне такие же чувства, как я к своей матери. В зале раздалось громкое «Ждём вас снова!» Я увидела, как из бара кто-то вышел, и сразу же зашла новая парочка. На головах у обоих были красные колпаки, как у Санта-Клауса. «А если развестись и жить вдвоём с дочкой?» После долгой паузы предложила я. Рия подняла на меня взгляд, потом снова уставилась на свои пальцы и коротко рассмеялась. «Это невозможно. Учитывая, сколько часов может работать мама с ребёнком, зарплаты в книжном не хватит даже на квартиру. Да, будет нелегко, но это ведь единственное правильное решение. Нет, не получится, — сказала Рия, глядя мне в лицо. Растить ребёнка очень трудно, даже если работают оба супруга. А так, чтобы мать одна работала и при этом занималась воспитанием, просто нереально. Но ты же можешь подать на алименты и поддержку от государства. Конечно, это тяжело, но ведь есть люди, которые... «У этих людей есть работа», — перебила меня бывшая коллега. «Такое возможно только когда у тебя есть нормальная работа, карьера, хороший соцпакет и всё такое. Или когда у тебя состоятельные родители, которые примут вас с ребёнком, если что. У меня ничего из этого нет. И профессии нет. Только-только уволилась с работы, где вкалывала, как проклятая, меньше, чем за тысячу йен в час. И даже там...» Меня уже просили дать дорогу молодому поколению и брать поменьше смен. Ты мне скажи, кто возьмет на работу тетку под сорок с маленьким ребенком и без опыта нормальной работы? Для любой компании это просто балласт. В общем, одна обеспечить дочь я не смогу. Мы с ней не выживем. Но тебе не понять. Официант принес наш заказ, пиалу, в которой были красиво разложены дольки маринованных огурцов, кусочки репы и баклажанов. Потом подошел другой официант, который объяснил, что в баре сейчас проводится рождественская лотерея, и протянул нам большую коробку. Мы с Риэ молча вытащили из нее по бумажке. Никаких призов нам не выпало. Получив от официанта купоны на 10-процентную скидку при следующем посещении, мы принялись за закуску. Через некоторое время, Мы вновь заговорили, но уже на другую тему. Заказали еще сакэ, самого дешевого, 380 йен за бутылочку. Я делилась с бывшей коллегой интересными фактами о якудза который узнала в процессе работы над романом, и пыталась в лицах изобразить сцены их потасовок из видео на Ютьюбе. Риэ, активно жестикулируя, возмущалась службами перевозок, которые не желают сразу называть окончательную стоимость услуг. Чтобы стереть некоторую неловкость, которая возникла между нами после её признаний, мы преувеличенно громко смеялись и ахали от удивления. Сплетничали о женщинах из нашей компании и общих знакомых и обсуждали, почему знаменитости, заболевшие раком или ещё чем-нибудь серьёзным, вместо традиционного лечения предпочитают уповать на золотые массажные ролики или жертвовать деньги в храмы. В очередной раз восклицая «Ого!» или хлопая в ладоши, Я чувствовала, как алкоголь проникает в каждую клеточку моего тела. За разговором мы и не заметили, как пиалу из подмаринованных овощей забрал официант, и бутылочка с саке, оставшаяся на столе, тоже почти опустела. На часах было 15 минут одиннадцатого. Попросив по стакану воды и залпом выпив её, мы заплатили по четыре с половиной тысячи каждая и вышли на улицу. Вечер был холодный. Перед станцией мигала иллюминация, и в воздухе витало необычное возбуждение. Мы обе были пьяны. Когда, пошатываясь, мы добрели до лестницы, ведущей к подземному переходу на станцию, Рия вдруг обернулась и пристально посмотрела мне в лицо. Глаза её налились кровью, а вздёрнутая верхняя губа вся растрескалась. «Спасибо, что согласилась встретиться. Ух, что ты такая пьяная!» «Точно сама доедешь?» Рия зажмурилась так крепко, что лицо сморщилось. Потом поморгала несколько раз. «Доеду, тут по прямой. Но потом ещё от станции до дома идти. Там тоже по прямой нормально. Не может быть, чтоб совсем без поворотов. Ну, это как посмотреть. Кстати, Рия вдруг принялась рыться в сумке. «Вот, что я хотела тебе подарить». Она протянула мне серебряные ножницы. «Ты, наверное, уже не помнишь, но ты говорила, что они тебе очень нравятся. Сколько лет назад это было? Мы ещё работали вместе, значит, много». «Я помню», — возразила я. Когда мы работали в книжном, нам всё время приходилось пользоваться ручками, ножами для бумаги и прочей канцелярией. И у Риэ из нагрудного кармана фартука всегда выглядывали эти ножницы. Однажды я попросила их у неё, чтобы рассмотреть поближе, и увидела, что на их ручках выгравированы маленькие изящные ландыши. Рия берегла свои ножницы, надевала на лезвие чёрный кожаный чехол, когда они были ей не нужны. Все остальные пользовались обычными ножницами с пластиковыми кольцами. Не особенно с ними церемонись. Только у Рия были свои, особенные. И когда я смотрела, как аккуратно она что-то ими разрезает, у меня возникало необыкновенное чувство. «Ты ведь ими так дрожила». «Это да. Правда, я ими так долго пользовалась, что сейчас они уже местами почернели». Засмеялась Рия, весело блеснув покрасневшими глазами. «А сейчас с работы я ушла, а дома они мне вряд ли понадобятся». «Что ты? Пусть будут у тебя». «Нет», — покачала она головой. Я помню, как ты их хвалила. И хочу, чтобы теперь ими пользовалась ты». На ножницах в её руке переливались отблески уличных огней. «Какие же у неё маленькие ладони!» Я окинула Рия взглядом. «Маленькая, ниже меня на голову, при том, что мой рост тоже высоким не назовёшь, сейчас она показалась мне совсем крохой. И ноги как палочки». И вдруг я отчетливо увидела Риэ маленькой девочкой. Спиной ко мне она несмелыми шажками ступала сквозь вечерний сумрак, склонившись под порывами вечернего ветра и вцепившись руками в лямки большущего красного рюкзака. С опущенной головой, словно слишком тяжелой для тонкой шеи, маленькая Риэ брела по пустынной улице неизвестно куда. «Риэ», — предложила я, — Может, продолжим в другом баре?» «Нет, на сегодня всё», — со смехом помотала головой она. «Я больше не в состоянии пить». И пошла вниз по лестнице, то и дело оборачиваясь, чтобы помахать мне на прощание. Несколько раз меня охватывал порыв догнать её и всё-таки уговорить пойти в какой-нибудь другой бар. Но я только следила за тем, как её фигурка становится всё меньше и меньше». Когда я вернулась домой и распласталась на кресле-мешке, голова у меня разламывалась. Я закрыла глаза. Из темноты накатывали бесформенные волны боли. Я чувствовала себя клубком лапши, отчаянно извивающимся в кипятке. Не открывая глаз, я надеялась уснуть, но время шло, а я так и не понимала, сплю я или нет. Очнувшись после очередного видения, не то сна, не то яви, ни то фантазии, Я заворочилась, устраиваясь поудобнее. «Наверное, я сплю с открытыми глазами», — подумалось мне. Поежившись от холода, я подтянула к себе свернутое одеяло и укрылась. Вскоре стало трудно дышать, и я отбросила его в сторону. Потом снова закуталась, чтобы согреться, и так по кругу. Когда я уже в который раз отпихнула от себя одеяло, мои пальцы коснулись чего-то холодного. Приглядевшись я поняла, что это ножницы, которые подарила мне Рея. Разве я вынимала их из сумки? Их серебряная поверхность беззвучно втягивала в себя ледяной ночной воздух, превращая его в голубоватое мерцание. Взяв ножницы в правую руку и глянув на потолок, я обнаружила, что он весь заполнен разноцветными воздушными шарами. Я забралась на табуретку, встала на цыпочки и принялась протыкать их один за другим. Вместо лотерейных бумажек из них сыпались слова «Счастливого Рождества!». Чей это был голос? Знакомый потолок заполняли все новые и новые шарики. Они вылетали откуда-то, как мыльные пузыри. Грудь мне будто сжала тисками. Я задыхалась, но не могла отвести глаз от этих шаров, колыхающихся надо мной будто облака. Упираясь пальцами ног в табуретку, Я тянулась рукой к потолку и протыкала, протыкала их. «Счастливого Рождества!» Вот передо мной встаёт силуэтрея которая машет мне из вечернего полумрака, прощаясь навсегда. Я прокалываю шарик, он исчезает. Исчезает беззвучно, но вместо него тут же появляются новые. Я теряю равновесие и чуть не падаю с табуретки. В этот момент кто-то подхватывает меня за локоть, я смотрю на него и понимаю, что это Дзюн Айдзава. Я вновь стою на табуретке, он показывает пальцем на очередной шарик. Я перехватываю ножницы и снова тянусь к потолку. «Счастливого Рождества!» «Еще один шарик, второй, третий». «Надеюсь, у вас все получится» шепчут мне волосы Айдзавы, подстриженные аккуратной лесенкой и ровно посередине разделённые пробором. Я помню их. Нежные, похожие на рябь на воде, они словно сомневались стать крыльями или узором, оставленным волнами на камне. Во что превратиться? Что выбрать? Гулкие раскаты эха от караоке-системы сливаются со струящимися волосами Айдзавы так, что одно от другого уже не отличить. Надеюсь, у вас все получится. Выронив ножницы, я провалилась в сон.